Глава седьмая. Пури. Апрель 1920 года. «Вам английское седло или ковбойское?» — спросил меня Мартин. Последовав настойчивому предложению Анхелики, правая рука моего отца взялся устроить мне экскурсию по плантации, пока служанка по имени Хулия приготовит для меня комнату. Зная я заранее, что мне придется забираться на лошадь, ни за что бы на это не согласилась. Неужто считается, что все мужчины должны уметь ездить верхом? Я знала, как непреложный факт, что Крестобаль ни разу в жизни не взбирался на этого четвероногого гиганта. Он был горожанином до мозга костей. Однако перед Мартином мне не хотелось выглядеть трусливым цыпленком. Что-то подсказывало мне, что этот тип не уважает слабость. «Английская», — ответила я, что, судя по всему, было решением неверным, поскольку седло оказалось слишком маленьким, и у него не было впереди рожка, чтобы держаться. Впервые с момента нашего знакомства Мартин улыбнулся. Впрочем, мне это не показалось дружеским проявлением. Скорее, своего рода личной победой. Он водрузил на спину лошади черное миниатюрное седло и взялся за кожаную подпругу, чтобы подтянуть ее у скакуна под животом. Он выбрал для меня белую кобылу, которую звали Пача. Как богиню Инков, — объяснил мне Мартин. Я оцепенела уставилась на ее длинные ноги. Как вообще я собираюсь вскарабкаться на это создание, не порвав брюки пополам. На спину другого скакуна Мартин, между тем, пристроил собственное седло, которое оказалось значительно просторнее моего и сделано было из более грубой кожи, сплошь покрытой замысловатыми узорами в виде листьев. Еще на нем торчал на передней луке большой рог. Может, не поздно было передумать? И все же гордость не позволила мне это сделать. Я влезу на эту лошадь и на ней поеду. Пусть даже она меня убьет. Одним легким движением Мартин вскочил на своего коня. Седло, как будто мигом слилось с его телом. Он произвел языком забавные звуки, явно что-то сообщавшие животному. Я не представляла, каким могло быть это послание, однако Мерен, судя по всему, его понял, поскольку легонько тряхнул ушами и направился к тропе. Подражая Мартину, я положила обе ладони на спину Пачи и сунула левый ботинок в стремя. Попыталась приподняться, но кобыла сразу дернулась в сторону. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Мартина. Лицо у меня загорелось. Я ухватилась левой рукой за густую гриву Пачи, чтобы удержать лошадь на месте, а правую положила на седло. Затем, как следует подтянувшись, перекинула через ее спину ногу. Ну, наконец-то. Не выпуская гриву из руки, я потянулась за поводьями, однако не успела их даже коснуться, как лошадь резко осела назад, и я точно стеклянный шарик скатилась по ней, грянувшись на землю прямо рядом с навозной кучей. Гордости моей был нанесен куда более ощутимый удар, нежели спине и ягодицам что говорит о многом, поскольку у меня мало было слоев материи, чтобы смягчить падение, и боль теперь пульсировала от копчика до верхних позвонков. «Вы как, в порядке?» — спросил Мартин. Судя по голосу, он от души потешался над происходящим. Это разозлило меня еще сильнее. «Ладно, смейся, коли тебе хочется. Саботер». Но первое, что я сделаю, став полноправной хозяйкой этой асьенды, вытурю тебя в зашей. Насколько я уже поняла, не стоило ожидать, что он поможет мне подняться. Как это все-таки ужасно! Быть мужчиной! Я встала на ноги, пытаясь отряхнуть себе седалище, но грязь как будто прочно въелась в ткань. Пача оглянулась на меня с демонстративной независимостью. Ну, ничего, я покажу сейчас, кто здесь хозяин. Ухватившись за седло, я подскочила снова на этот раз с куда больше энергией. Можем поменяться седлами, если хотите, предложил Мартин. Некоторым людям проще ездить на таком. Нет, все в порядке. До Норманд предпочитал английские седла. Он уверял, что это единственное седло, подобающее для джентльмена. Как он обычно говорил, ковбойские седла для низшего сословия. В его тоне я уловила некую затаённую обиду к моему отцу. Однако меня осознание того, что отец сделал тот же выбор, что и я сейчас, значительно подбодрило. «Клянусь богом, я научусь ездить на лошади не хуже этого человека». Я кое-как удержала равновесие на спине у кобылы, но как только животное двинулось вперед, храбрости во мне сразу поубавилось. Матушки мои! Земля от меня, казалось, была немыслимо далеко, а мне совсем не хотелось снова упасть. Второй раз я бы уже такого унижения не вынесла. Я обеими руками вцепилась в гриву лошади, покрепче обхватив бедрами ее бока. Когда я подняла глаза, то обнаружила, что Мартин пристально смотрит на меня. Всей его недавней насмешливости как не бывало. Внезапно он сделался пугающе серьезным, и что-то странное было в его напряженном, проницательном взгляде. «Что?» Мартин ответил не сразу. Не сводя с меня внимательных глаз, он произнес. «Для управления используйте поводья. Если хотите направо, потяните правое. Если налево, то левое». Я велела себе успокоиться. Вероятно, его просто удивило то, что мужчина не умеет ездить на лошади. «Знаю», — отозвалась я. «Я не впервые езжу верхом. Просто давненько не практиковался, да и лошадь меня пока не знает». Выпрямив спину, я потянула правый повод. На удивление, Пача повернула направо вслед замеренным Мартина и неторопливо потрусила по грунтовой дорожке с обеих сторон окаймленные деревьями с огромными листьями. Казалось, я чувствовала под своими бедрами каждый ее мускул. Крепко зажав в руке поводья, я постаралась переключить внимание на открывающиеся вокруг виды. После долгого молчания Мартин, наконец, заговорил. «Вам повезло, что вы приехали именно в это время года». Он направил своего коня в сторону от тропы, в гущу буйной растительности. «Мы как раз начали собирать плоды, так что вам удастся пронаблюдать весь процесс». Лошадиные копыта зашуршали по серым сухим листьям, устилающим землю. На высоко вздымающихся ветках при нашем приближении защебетали калибри. Где-то неподалеку прокукарекал петух. По мере того, как мы продвигались вглубь плантации, все отчетливее слышалось журчание ручья. Воздух наполнялся сладковатым ароматом бананов. Мы специально сажаем бананы, чтобы лучше росли какао-деревья стал объяснять Мартин, указывая на густые заросли с листьями темно-зеленого цвета. «Они притеняют посадки какао от прямого палящего солнца и вдобавок защищают от чрезмерных ветров. Той же цели служат и эти вот кедры». Я подняла взгляд к обильным кронам нескольких разросшихся деревьев, что прикрывали этот участок земли точно гигантские зонтики. Вокруг меня, словно украшения на рождественской елки, свисали своеобразных веток желтые, оранжевые и зеленые плоды. Формой и цветом они напоминали папаю, но были помельче и имели более неровную поверхность, как будто эти фрукты постигла тяжелая форма угревой сыпи. У меня возникло такое чувство, как будто я вхожу в зачарованный сказочный лес. Крестоболю здесь бы точно понравилось. Я все не могла заставить себя не задаваться вопросом о том, каково было бы нам с ним жить в этих краях, растить наших детей в окружении пышных кедров и гуавы и, само собой, этих удивительных какао-деревьев. Детей, которых у нас никогда уже не будет. Несмотря на то, что я ни разу здесь не бывала, эту плантацию я ощущала как родной дом, как будто я наконец нашла свое истинное место. Если я когда и подумывала о том, чтобы продать свою долю наследства и уехать, то я сама себя обманывала. Между густыми листьями и ветками я вскоре различила множество рук, срезающих ножами плоды. Когда мы подъехали к крестьянам ближе, они принялись снимать шляпы и бормотать приветствия Мартину. Работали там где-то с десяток мужчин. Все они были в заляпанных белых рубахах и широких соломенных шляпах. В нескольких шагах от меня темноволосый, сильный проседью мужчина с круглым выпирающим животом брал в одну руку плод, в другой — держа мачете. Быстрыми, выверенными движениями он разрезал плод пополам. Внутри показывалась белая склизкая на вид оболочка, покрывающая плотное скопление зерен. Вид содержимого напоминал мозги, запах же от него тянулся, как от забродившего сока. Разрезанные плоды работник передавал другому мужчине — с переросшей бородой и давно нестриженными волосами, стоявшему на коленях перед металлическим ведром. Своей чрезмерной растительностью он был похож на человека, который на долгие месяцы застрял на необитаемом острове. Мужчина этот, насколько получалось, удалял из плода белую перегородку и вытряхивал какао-бобы в ведро. Как только емкость заполнилась, работник понес ее куда-то по тропе. И куда он это несет? спросила я. «В сарай, для ферментации. Туда мы тоже сейчас отправимся. Я попыталась поехать вслед за Мартином, однако, как оказалось, у Патчи были совсем иные планы. Она рванула через рощу, петляя между стволами и уворачиваясь от низких веток. И когда у меня из рук выскользнули поводья, лошадь успела набрать изрядную скорость. Изо всех сил, вцепившись в гриву, я пинала ее пятками в бока, пытаясь остановить, однако она не воспринимала никаких попыток взять над ней власть. Внезапно по лицу мне ударила ветка и сшибла очки крестоболя на землю. Я поднесла руку к бородке, чтобы не потерять и её. «Пача, стой!» От страха голос у меня сделался высоким и визгливым. Хорошо Мартина не было рядом. Мне удалось, наконец, схватить одной рукой поводья, по-прежнему сжимая ногами кобыли бока. В отдалении послышался топот копыт другого скакуна. «Мартин, не распознает ли он во мне женщину, увидев меня без очков? И когда же, наконец, эта чёртова лошадь остановится?» От рассечённой верхней губы во рту ощущался привкус крови. Добравшись до ручья, пача сразу сбавила шаг. Казалось, она даже забыла, что я у неё на спине. Дойдя до кромки воды, кобыла опустила голову так низко, что её морда скрылась у меня из виду. «Господи Иисусе, Мария и Иосиф! Ей просто приспичило попить!» Но мне сейчас больше всего хотелось спуститься на землю. Мне удалось-таки соскочить с лошади. Земля под ногами оказалась влажной, и ботинки тут же покрылись грязью. Потирая ноющие бедра, я пошла обратно по следам пачи, пытаясь найти свои очки. Они должны были валяться где-то здесь. Я сделала несколько широких шагов, хорошенько вглядываясь в сухие листья. На самом краю зрения что-то внезапно привлекло мое внимание. Какое-то яркое пятно. Я подняла голову. Сквозь заросли кустов я смогла разглядеть некое сооружение. Точнее, фрагмент стены. Раздвинув ветки, я направилась туда, чтобы посмотреть поближе. Это оказался дом, причем разрушенный пожаром. Некогда он был в два этажа. Но второй этаж выгорел почти полностью. Остались стоять лишь куски обугленных стен. Почти все окна первого этажа были разбиты. Изнутри стены были черны от копоти. «Дон Крестоболь!» — Донесся откуда-то из-за зарослей голос Мартина. Я не ответила, боясь того, как зазвучит мой голос, если я ему что-то прокричу. Тем не менее, я вскоре услышала его приближение. Натянув поводья, Мартин поднялся на стременах. «Что у вас случилось?» «Пачо понесло на водопой», — махнула я рукой в сторону ручья. «Ну, там-то ее уже и след простыл», — покачал головой Мартин. «Впрочем, кобылы — существа капризные и непостоянные. Прямо как женщины», — хохотнул он. Я непроизвольно улыбнулась, но вроде бы это была нормальная реакция с моей стороны. «Можете обратно на Асьенду доехать на моем романе», — предложил Мартин. Я оглядела его серого мерина. «В этом нет необходимости. Я пройдусь пешком». «Да вы не волнуйтесь, я поведу его в поводу». «Я же сказал, пройдусь пешком». Мартин пожал плечами. Затем, сверкнув на солнце линзами, поднял руку с очками крестоболя. Ваши? Да. Я потянулась, чтобы их забрать. Спасибо. Я поскорее нацепила очки, пока Мартин не успел попристальнее разглядеть мои черты. Что тут такое случилось? Указала я подбородком на остров сгоревшего дома. Мартин вновь пожал плечами. «Пожар. Примерно год назад случился. Здесь жил бригадир со своей семьей. Сами они уцелели?» Отец не выжил. Мать с сыном спаслись, но у них были ожоги третьей степени, особенно у сына. Я нервно сглотнула. «У ребенка? «К счастью, нет. Он совсем уже взрослый». Но у него обгорела половина лица.